Голова, в которой кто-то забыл, а кто-то помнит. Артем уставился на маму, пытаясь понять, о чем она говорит. Несчастный случай на Олимпиаде? в е с ь в крови? Несколько дней без сознания? Бессмыслица какая-то. А затем его осенило. Кажется, мама не до конца отправилась после похищения. Может ли резкий упадок сил, вызванный лучезарной песнью, привести к проблемам с памятью? Вызвать какие-то повреждения мозга? Ее не должны были выпускать из больницы. «А какой сегодня день?» Наконец, решился он осторожно спросить. «Суббота, дорогой». Емелина Игоревна ласково погладила его по руке. «Билеты в Волгоград я, конечно, сдала, потому что непонятно было, насколько мы тут задержимся». «Если сегодня суббота», — подумал Артем, «значит, соревнования, на которых со мной якобы произошел несчастный случай, действительно прошло уже несколько дней. В этом мама не ошибается. А что насчет... А как ты сама себя чувствуешь? Выглядишь... М -м, уставшей». У него не повернулся язык назвать ее постаревшей. Конечно, уставшей. Мама заговорщически наклонилась поближе. «Неужели ты думаешь, я бы доверила твое здоровье некрылатым врачам?» «Я сама тебя лечила, как только выдавалась возможность». Она снова отстранилась. «На самом деле, это даже немного странно. То, что ты столько дней не приходил в себя, учитывая…» «Ну, ты понимаешь…» Учитывая способности каладрия, закончила Артем про себя. «А где все остальные? Ребята и Антон Сергеевич?» Весь класс вместе с Антоном уехал в Волгоград. Вернее, они как раз сейчас едут. Никита и Максим спрашивали, можно ли тебя навестить, но смысла в этом никакого не было, сам понимаешь. Только Ник и Макс, а… Вихрева. Внутри неприятно кольнула обида. О, Элла умчалась сразу же после Олимпиады. Я не знаю подробностей, но там что-то срочное насчет ее мамы. В тот же вечер, когда ты… Теперь Артем окончательно запутался. Разве э л вчера не приходила его навестить? а потом они вместе слушали рассказ Глеба Александровича и все остальное. Но м и л и н а Игоревна излучала такую уверенность в своих словах, что Артем начал немного сомневаться. Точно ли это у нее с памятью были проблемы? Не может же быть, что похищение мамы и все, что было потом, это его, Артема, персональные глюки, вызванные травмой. Или может? к и т у в решил, что когда мама уйдет, он позвонит Черниченко и все разузнает. А что насчет Алены Петровны? Предпринял Артем еще одну попытку выяснить, что же на самом деле произошло. Милена Игоревна неодобрительно поджала губы. Нашлась, Алена Петровна. Звонила мне вчера как раз. Зря я переживала только. Оказывается, она улетела с дочерью в Черногорию и забыла. Мама изобразила пальцами кавычки. Всех об этом предупредить. Поразительная беспечность. В этом вся Алена. В палату заглянула знакомая медсестра. Сегодня Артему не разрешены долгие визиты. Врач предупредил, что не дольше получаса. «Конечно, я понимаю. Уже ухожу. И спасибо вам еще раз, Надежда Викторовна». С чувством произнесла мама, что позвонили мне и вообще, что присмотрели за Артемом. «Ой, ну что вы!» — отмахнулась женщина. «Что, я не понимаю, что ли? У самой двое пацанов». Когда медсестра вышла, мама засобиралась. «Ох, чуть не забыла. Смотри, что я тебе принесла». Она протянула ему пакетик с тыквенными семечками, а Артем сразу же запустил в него руку. В сумке пискнул телефон. м и л е н а Игоревна достала его и, взглянув на экран, заулыбалась. «Что там?» м э э д а вот как раз Антон написал, что в поезде». «Антон?» — не понял Артём. «Антон Сергеевич». Поспешно поправилась мама. Убрав телефон, она встала и, повесив на плечо сумку, бездумно поглаживала её кожаный бок, словно успокаивала нервное животное. «Мне и правда пора, а ты давай отдыхай. Завтра увидимся». «Принести что-нибудь вкусненькое? Можно ещё тыквенных семечек?» «И я бы не отказался от бутылки минералки», — признался Артём. «Всё время хочется пить, а до кулера в коридоре со стаканом не находишься». Мама кивнула и добавила. «В воскресенье в отделении только дежурный врач. Но в понедельник, я надеюсь, нам скажут, когда тебя выпишут. И тогда я билеты домой возьму, ладно?» Когда Мелена Игоревна ушла, Артём потянулся за телефоном. Он оказался наполовину разряжен, и Титов недовольно цокнул языком, понимая, что забыл попросить маму принести завтра ещё и зарядку. Когда он набрал номер, Выяснилось, что Черниченко недоступен, а Максу не позвонить, потому что они не обменялись контактами. Видимо, их поезд как раз ехал по какой-то степи между городами, где сотовая связь еле ловит. В этот момент Артему в голову пришел еще один вариант. Он нажал кнопку вызова и приложил телефон к уху, затаив дыхание в надежде, что сработает. На этот раз гудки пошли. «Да? Антон Сергеевич, добрый день. Это Артем Титов». в а р т ё м В трубке что-то шуршало и гудело. «Рад тебя слышать. Как ты?» Милена Игоревна написала, что ты пришел в себя, но я определенно не ожидал звонка. «Извините, не хотел вас отвлекать. Мне просто нужно...» «Все в порядке, ты меня совершенно не отвлекаешь. Но имей в виду, что я в поезде, и связь может прерваться». Голос классного руководителя то приближался, то удалялся. «Так что ты хотел?» Ситуация была странная. Артем понимал, что спрашивать прямо в лоб, действительно ли с ним произошел несчастный случай на соревнованиях, Или это у его мамы какие-то проблемы с памятью — плохая идея. Когда он только пришел в себя, у него не было никаких сомнений в реальности своих воспоминаний, но разговор с мамой пошатнул его уверенность. В конце концов, иногда даже сны бывают настолько реальны, что утром просыпаешься с четким ощущением случившегося. Даже кончики пальцев зудят, и не можешь сообразить, то ли было, то ли привиделось. А что чувствует и видит перед своим внутренним взором человек, несколько дней пролежавший без сознания? Артем не знал, поэтому он хотел проверить себя, но при этом не выдать своих сомнений. Перебрав несколько вариантов вопросов, Титов, наконец, остановился на самом, на его взгляд, безобидном. Капелька вранья, но зато в случае неудачи можно все списать на рассеянность или на посттравматический синдром. «Антон Сергеевич, никак не могу рюкзак свой найти. Скажите, вы не забирали его с крыши?» «Не уверен, что правильно тебя услышал», с сомнением произнес физик, и в трубке что-то щелкнуло. Ты сказал, с крыши? Ага. Китов затаил дыхание, с нарастающей тревогой ожидая, что ответит учитель. Его сердце громко стучало в груди, и удары отдавались г у л о м в ушах. Казалось, еще немного, и этот грохот будет слышен даже на том конце провода. С какой крыши, Артем? В голове физика отчетливо проступило недоумение. С крыши корпуса Елизаветинки, где вы и остальные полукрылые, нашли нас с м е л и н о й Игоревной и Эллой. Погоди, я ничего не понимаю. Вы сдавали все вещи дежурному перед тем, как выйти на полосу препятствий. А после того, как ты рухнул с незакрепленного барьера, тебя сразу перенесли в палату. Рюкзак должна была забрать твоя мама. Артем, он сделал паузу. Ты точно хорошо себя чувствуешь? А, ну да, п р о м я м л и л Титов, чувствуя, как холодеют его пальцы. Точно, я это и имел в виду. Спасибо, я спрошу тогда у мамы. Артем! Артем! Артем! Антон Сергеевич в трубке что-то еще говорил. Но Титов уже отодвинул телефон от уха и сбросил звонок. Затем он откинулся на подушку и уставился в белый потолок. Неужели ему действительно все приснилось? Но воспоминания были такие яркие, такие подробные. Разве сны такими бывают? Несмотря на доказательства слова мамы и Антона Сергеевича, Артему никак не верилось в то, что произошедшее — всего лишь плод его воображения. Он снова и снова перебирал в голове момент разговора с Эллой, фразы, которые произносил Глеб Александрович, Его рассказ произвел на Артема такое сильное впечатление. Нет, он просто не мог бы придумать такое сам. Артем снова словно наяву услышал голос Воронина. «А раз это энергия, то значит что?» «Значит, ее можно собрать и использовать. А что если...» Артем даже затаил дыхание от идеи, пришедшей ему в голову. «Что если предположить, что ему действительно не привиделось, и у Глеба Александровича все получилось? Возможно ли, что Каладрии, не единственные полукрылые, за чьей энергией он охотился. Артем не знал ни одной птицы, которая могла бы стирать память. Правда, что-то крутило у синего на границе памяти ощущение чего-то знакомого, связанного с воспоминаниями. Черные крылья, забвения, души. н а стоило начать об этом задумываться, и его стошнило. Так что Артем отбросил эти обрывки, так и не поймав ускользающую мысль. Но чисто теоретически способности а л к а н о с т а наверное, могли бы внушить ложные воспоминания нужным людям. Кто знает, не удалось ли Воронину каким-то образом получить, как это вообще правильно назвать, собрать и аккумулировать энергию а л к а н о с т а Как это вообще делается? Нужен какой-то специальный прибор? Воронин нажимал кнопки на каких-то аппаратах там, в палате. А может, Глеб Александрович и сам алконост? Тогда все совсем просто. Он мог бы повлиять на маму и Антона Сергеевича, да даже на медсестру в отделении. Не зря ведь она так странно на него посмотрела, когда он упомянул про Вихреву. Вихрева, точно! Мы же переписывались в Крылограмме. Даже спрашивать ничего не нужно будет, просто проверю. Артем открыл приложение, зашел в раздел сообщений и дважды проверил короткий список чатов. Пусто. Окошко с надписью «Элла Вихрева» не было. Получается, она все стерла? Или и не было никакой переписки? Китов с досадой откинул телефон на кровать и вздохнул. По пути на одной чаше весов находились слова мамы и Антона Сергеевича, а также странная реакция медсестры. на другой же только его собственные воспоминания, которые, возможно, были ненастоящими. Получалось, что у него нет никаких других доказательств. В памяти всплыл голос э л э й Титов, а ну-ка скажи «Слепоглухонемой т и р а н о з а в р Артем вскинулся и даже сел ровнее. «А ведь и правда». И он произнес вслух «Слепоглухонемой тираннозавр». Его голос прозвучал в тишине палаты громко и отчетливо, и он не сбился ни на одном слоге. Артем заволновался, пытаясь вспомнить, заикался ли он во время разговора с мамой. Вроде бы нет. Она, правда, ничего по этому поводу не сказала, словно и не заметила. Внезапно телефон коротко завибрировал, и на экране всплыло фиолетовое окошко. «Wings Club. Новое сообщение». Артем нахмурился и потянулся за телефоном. Разблокировав экран, он увидел, что в списке чатов, которые он только что так внимательно и с надеждой изучал, появилась новая строчка, в которой было написано «Элла Вихрева». напротив имени Призывно махал фиолетовыми крылышками неоткрытый конвертик. Палец Артема на секунду завис над иконкой. «Открывать или нет?» «Да ладно, что бы там ни было, меня уже ничем не удивить», — подумал он. И ошибся. Сообщение состояло всего из одного короткого предложения. «Если ты помнишь, то сделай вид, что нет». т э э Промелькнула в голове высокоинтеллектуальная мысль, когда Артем в недоумении уставился на непонятную фразу, размышляя, надо ли отвечать. А если надо, то что?» Стук в дверь раздался так внезапно, что Титов вздрогнул. «Привет самому больному человеку в мире! Не спишь щ е Артем бросил взгляд на сгустившиеся за окном сумерки. Учитывая знаменитые петербургские белые ночи, постепенно набирающие силу как раз в мае, время уже явно было позднее. Совершенно не располагающее к посещениям больных. Но тем не менее на пороге палаты стоял Глеб Александрович в белом халате и жизнерадостно улыбался. «Здравствуйте!» нерешительно произнес Артем. «А как вас пропустили? Уже ведь поздно». «А кто мне запретит?» — улыбнулся Воронин. «Я же тут работаю. Сегодня как раз дежурю в ночную смену». Так что сделал умное лицо и прошел мимо медсестры на посту. «Как себя чувствуешь? Голова не болит?» «Не болит». т и т у в никак не мог сообразить, как ему себя вести. Как ни в чем не бывало? Или же дать понять Глебу Александровичу, что он все про него знает? Впрочем, по-прежнему существовала вероятность, что если а р т ё м выберет второй вариант и накинется на полукрылого с вопросами, или тем более обвинениями, то просто выставит себя дураком. Вдруг ничего и не было. «А как меня зовут-то, помнишь?» Артем нахмурился и медленно выговорил. «Это прикол какой-то. Вы, Глеб Александрович...» Воронин подмигнул. «Но «Ну, у тебя и лицо сейчас было. Я же просто пошутил». Он широко улыбнулся. «Хотя, знаешь, в каждой шутке лишь доля шутки. На самом деле, после подобных травм, как у тебя...» «Всегда существует высокая вероятность частичной или даже полной амнезии. Но, судя по всему, тебе это не грозит. Я прав? Никаких провалов в памяти. Что последнее ты помнишь?» Воронин внимательно смотрел на Артема, словно оценивая его реакцию на свои слова. В голове Титова что-то как будто щелкнуло. «Если ты помнишь, то сделай вид, что нет». Сообщение Вихревой внезапно обрело смысл. Вот только зачем она его предупредила, если… «Стоп!» Все обдумать можно и позже, когда г л е б Александрович уйдет». Артем наивно поморгал, изображая на лице растерянность, которую, как ему казалось, он должен был испытывать, и пробормотал. «Да вроде никаких провалов. Маму, помню. Одноклассников тоже. А последнее воспоминание с о р е в н о в а н и й Нашей команде еще раз объяснили правила, а потом запустили в зал с полосой препятствий». Китов задумался как можно правдоподобнее. Даже почесал затылок. И затем добавил. «Честно говоря, не помню, чтобы я чего-то не помнил». «Вот ты прекрасно», — кивнул Воронин. Он по-хозяйски прошел в палату и облокотился на спинку соседней кровати. «Я, в общем-то, ненадолго заглянул. Просто узнать, как ты себя чувствуешь. А про результат Олимпиады ты, кстати, уже знаешь? Или рассказать?» «Расскажите», — попросил Артем, хотя на самом деле переживания по поводу соревнований уже давно отошли на задний план по сравнению со всем остальным, что произошло после». если, конечно, это все действительно произошло, а не приснилось Артему. Ведь он пока так и не понял точно. «Ну, если честно, то в групповой части порадовать мне тебя нечем», начал Глеб Александрович. «Ваш лице й продул подчистую. Первая четверка показала результаты ниже среднего, а вашу команду исключили из общего зачета за нарушение жеребьевки. Ну и потом этот... М -м, инцидент». т и т у в мысленно застонал, представив, что его ждет, когда он вернется домой, в Волгоград. любовь одноклассников и прежде не знающая границ достигнет теперь небывалых высот. Ведь это по его вине, причем дважды, их команда выбыла из соревнований. Тем временем Глеб Александрович, не подозревая о душевных муках, которые испытывал Титов, продолжил свой рассказ о результатах Олимпиады. Но зато в теоретической части целых двое от вашего лицея показали отличные результаты. Угадаешь, кто? Кто? Сразу же переспросил Артем, не поддержав интригу. Эх ты! «Так же совсем неинтересно, ты даже не попытался». «Ну и ладно», — махнул н е г о рукой Воронин. «Эти двое счастливчиков ты и Никита Черниченко». Артем ошарашенно уставился на полукрылого, а т у т показал ему большой палец. «Я?» — в о с к л и к н у л Титов от неожиданности. «А почему ты так удивляешься?» «Да я и не готовился толком», — смутился Артем. «Если бы это была Олимпиада по физике, то да. Это же история, культурология, он презрительно поморщился. Даже Тоня Коврова в этом разбирается больше». ничего не знаю Полукрылый развел руками. Может, кто-то и разбирается больше, но проверяющим работы сообщить об этом забыли. Тем более, учитывая твое отличное выступление на брейн-ринге. А за него, между прочим, тоже баллы начислялись. «А, вот оно что. Ну, ясно. Так что поздравляю. Ты не рад, что ли?» — ухмыльнулся Воронин. «Да нет, спасибо, конечно. Мама вот точно будет довольна. А почему вы сказали, что мы счастливчики?» «О, молодец. Сразу ухватил суть». а потому, Артем, что вы с Никитой награждаетесь путевками в санаторий «Сестрорецкий курорт». Не увидев со стороны парня никакой реакции, кроме округлившихся глаз, Воронин выставил перед собой руки, как бы защищаясь. «Я понимаю, что для молодежи слово «санаторий» звучит не очень круто, но, поверь мне, там действительно здорово. Отдохнете, смените обстановку, познакомитесь с птенцами из других регионов. Природа красивая, опять же. ф и н с к и й залив». «Пинский залив? Да, это недалеко отсюда, в Ленинградской области». Значит, нам снова п р и д е т с я приезжать в Петербург? А когда? Этим летом. Не знаю точно даты. Вам позже организаторы сообщат подробности и билеты пришлют, и все нужные документы. а р т е м заторможенно кивнул, пытаясь изобразить энтузиазм, но, кажется, у него вышло не очень правдоподобно. Если честно, ни в какой санаторий ему ехать не хотелось. Но е щ е больше ему не хотелось после этого санатория возвращаться в лицей, где одноклассники его совершенно точно освежуют, нашинкуют, а затем сожрут с потрохами. «Нет, скорее всего, сначала окунут головой в унитаз, а потом все-таки сожрут и не побрезгуют». «Ну ладно, мне пора». Воронин повернулся и, уже уходя, как будто между делом, бросил напоследок. «А, кстати, ты не помнишь, тогда на крыше, сколько некрылатых было? Двое?» Артем в последний момент удержал готовый сорваться с языка положительный ответ. «Это что же, еще одна проверка?» «Значит, ему ничего не привиделось. Все было на самом деле. И Воронин действительно...» о э что?» — промычал Титов. з о всех сил изображая непонимание. У него даже уши покраснели от напряжения. Но все равно казалось, что Глеб Александрович сейчас поймет, что он врет. «Что-то я совсем заработался. Извини, Артем». Воронин вздохнул и устало потер рукой лицо. «Разговариваю с тобой, а мысли уже вперед убежали. Думаю, про следующую встречу вот и ляпнул. Не бери в голову. Ладно, я побежал. А ты отдыхай и набирайся сил. Уверен, что в понедельник тебя уже отпустят домой. Ну и до встречи в санатории». Когда Глеб Александрович ушел, Артем долго перебирал в голове подробности их разговора. По всему выходило, что похищение ему не приснилось. Последняя фраза Воронина это подтверждала. Все произошло на самом деле. Но Глеб Александрович каким-то образом ухитрялся подправить воспоминания окружающим. Непонятным оставалось другое. Почему он сам продолжает помнить? Это случайности ему просто повезло? Доразмышлявшись до головной боли, Титов решил оставить загадку злодейских тайн на завтра. Тем более, что в больнице наступил отбой. и дежурная медсестра, заглянув в палату, выключила свет. Кажется, Артем уже успел задремать, когда жужжание телефона, лежавшего на тумбочке, снова выдернуло его в реальный мир. На экране светилось фиолетовое уведомление о новом сообщении. Артем зевнул и потянулся, но все же ткнул пальцем в иконку. В следующий момент он уже разгадал очередное таинственное сообщение в крылограмме от Вихревой, и сон как рукой сняло. «Если помнишь, то приходи на крышу».